Глава тридцать первая Фредерик Буш стоял, глядя с высоты своего роста, на двух полицейских офицеров из Лондона, которые вызвали его для допроса. Получив предложение сесть, он повиновался, сохраняя прямую осанку и привычное выражение мрачного достоинства. Буш снял шапку и держал ее в руке, которая лежала на его правом колене. Лэм внимательно смотрел на него. — Спасибо, что пришли, мистер Буш. Мы проверяем события, происшедшие во вторник вечером, и я думаю, вы сумеете нам помочь. Он протянул через стол лист бумаги. Это текст вашего заявления на дознании. Просмотрите его и скажите, все ли здесь верно. Буш взял бумагу и положил ее на левое колено. Потом он опустил шапку на пол, достал из внутреннего кармана футляр для очков, открыл его, надел очки, не спеша прочитал текст и положил бумагу на стол. Лэм наблюдал за ним. Здесь все правильно? Буш снял очки, спрятал их в футляр и вернул его в карман. Да, ответил он. Сержант Эбот, записав это слово, подумал, что беседа походит на фильм которые демонстрируются с замедленной скоростью. При допросе мистера Буша стенография была излишней. У вас есть что добавить к этому заявлению? — продолжал Лэм. — Нет. — после небольшой паузы сказал Буш. — Вы в этом уверены? — Да. — Кажется, мистер Буш, у вас привычки каждый вечер обходить церковь и кладбище? — Да. — столь же лаконично ответил Буш. — В котором часу? «На сей раз ответ будет другим», — подумал Фрэнк Эббетт. «Я уже устал записывать слово «да». «В 10, тем же тоном произнес Буш. «Вы совершали этот обход во вторник вечером?» «Да». «Тогда почему вы не сказали это на дознании?» «А меня не спрашивали». «А вам не пришло в голову самому об этом заявить?» «Нет». «Значит, вы отвечали только на то, о чем вас спрашивали?» «Если бы вас об этом спросили, вы бы сказали, что совершили обход?» Да. «Опять то же самое», — с подумал Фрэнк. Он пытался придумать вопрос, на который нельзя ответить простым утверждением. «Вернемся к обходу во вторник вечером», — сказал Лэм. «Когда вы его начали?» «Немного раньше обычного». «Почему?» «Я не связан временем и делаю обход, когда мне удобно». «А почему во вторник вам было удобно начать его раньше?» На сей раз последовала солидная пауза. — Не знаю. Не все поступки можно объяснить. — Насколько раньше вы начали обход? — Точно не помню. Возможно, минут на десять. — Вы слышали выстрел? — Нет. — И вы вышли раньше не потому, что услышали его? — Нет. Лэм устремил на него пристальный взгляд. Меланхолическое спокойствие никуда не делось. Буш поднял шапку и снова положил ее на колено. Но теперь он держал ее так крепко, что костяшки его пальцев побелели. «Итак, вы отправились в обход», — продолжал Лэм. «Расскажите, куда вы ходили и что делали. Только не опускайте ничего, потому что вас об этом не спрашивали. Мне нужен подробный отчет». Буш не спеша сунул руку в карман, достал оттуда красный носовой платок, высморкался и положил платок на место. Последующие слова звучали столь же неторопливо. Я вышел из дому на улицу, направился к воротам кладбища и вошел туда. Это были ворота, выходящие на деревенскую улицу? Да. Потом двинулся по дорожке направо, обошел вокруг церкви и вышел через те же ворота. Вы видели кого-нибудь? Нет. И это все? Я вошел, сделал обход, вышел и никого не видел. Вам больше нечего добавить? Нет. Внезапно Лэм склонился вперед и протянул руку через стол. «Вы никого не видели, Буш, зато вас видели два человека, парень и девушка, сидевшие под деревом у ограды пасторского дома. Что вы на это скажете?» Костяшки пальцев, сжимавших шапку, побелели, как мел, но меланхолическое лицо оставалось спокойным. «Не знаю, что они видели, я совершал свой обход. Они видели, как вы вышли из церкви». «Ну, они могли видеть меня спускающимся с крыльца?» «Нет, они видели, как вы вышли через дверь и заперли ее за собой». «Я совершал обход», — повторил Буш после паузы. «И ваш обход приводит вас в церковь?» «Иногда». «А во вторник вечером?» <с -с <-house> uh, «Не помню». Лэм опустил руку и сел. «Вам лучше говорить на чистоту, Буш». Если вы заходили в церковь, то знали о смерти мистера Харша за два с половиной часа до того, как пришли туда СМИ Смит и обнаружили тело. Вы отлично понимаете, что это требует объяснений. Если вы не виновны, то дадите их нам. А если виновны, то имеете право молчать и получить предупреждение, что каждое ваше слово будет зафиксировано и использовано против вас. Итак. «Вы собираетесь говорить?» На сей раз пауза затянулась. «Пожалуй!» — наконец отозвался Буш. Лем кивнул. «Отлично! Итак, вы вошли в церковь?» «Да!» — вошел во время обхода. «Пастор часто оставляет окна открытыми?» «Вы видели тело мистера Харша?» «Да, видел!» «Расскажите обо всем, что вы делали с тех пор, как вошли в церковь?» Буш почесал подбородок свободной рукой. Но когда я повернул за угол, откуда виден орган, то обнаружил, что занавес отодвинут, и мистер Харш лежал возле табурета. Свет церкви горел, только лампа, которую он использовал, когда играл. Пистолет лежал рядом с ним. Когда я увидел, что он мертв, то не знал, что мне и делать. Я ничем не мог ему помочь, поэтому решил позаботиться о себе Мне казалось, что будет лучше, если тело обнаружу не я один, да еще в такое позднее время. Его наверняка хватится дома и пойдут искать. Что и сделала мисс Дженнис? Я не хотел иметь дело с полицией. Продолжайте. Буш немного подумал. Я не прикасался к нему, так как знал, что этого нельзя делать. Только убрал его ключ с табурета. — С табурета? — воскликнул Лэмп. Мистер Харш положил его туда. Он всегда отпирал дверь, входил в церковь с ключом в руке и клал его рядом с собой на табурет. — Как-то я сказал ему, когда-нибудь вы потеряете ключ, мистер Харш. А он покачал головой и спрятал ключ в жилетный карман. — Поэтому, когда я увидел ключ на табурете, то сделал то же самое. Положил ему в карман. — Тогда почему на нем не было ваших отпечатков пальцев? — спросил Лэн. Буш выглядел слегка удивленным. «Я держал его через носовой платок». «И с какой целью?» «Мне показалось, так будет лучше». «Почему?» Слово прозвучало, как пистолетный выстрел. Буш вновь поднес руку к подбородку. «Я не хотел оставлять свои отпечатки». «Вы об этом подумали?» «Мне пришло это в голову». Он опустил руку. «Ладно, продолжайте», — сказал Лэм. «Что вы сделали потом?» Выключил свет, вышел, запер за собой дверь и пошел вокруг церкви, как я и говорил. Сколько тогда было времени? Часы били десять, когда я подходил к воротам. Церковная дверь была заперта. Когда вы подошли к ней, взгляд старшего инспектора стал напряженным. Нет, мистер Харш не запирал ее, когда светила луна. «С нашим делом против Мэдека придется распрощаться», — подумал Эббот, записывая ответ. Лэм склонился вперед на стуле. «Вам следовало сообщить об этом раньше». «Держа язык за зубами, вы навлекли подозрения на других. Когда вы в последний раз видели Эзру Пинката? «Вчера вечером в быке», — подумав, ответил Буш. «Вы вышли оттуда вместе?» «Нет». «В котором часу вы ушли из быка?» «Без семи минут десять!» «И что вы сделали?» «Отправился в свой обход!» «Вы заходили в церковь?» «Да!» «И не брали с собой Эзру? Впервые Буш выглядел беспокойным. «Да чего ради мне это делать?» «Вы знали, что он хвастался, будто знает что-то о смерти мистера Харша, и это набьет его карманы деньгами?» «Да все это знали!» «Он во весь голос распространялся об этом в быке!» Следующий вопрос прозвучал очень резко. Вы держите у себя дома, Бренди? Буш слегка нахмурился. В этом нет ничего дурного. Тетя, миссис Буш, употребляет его, когда у нее спазмы. Так мне и сказали. Вы давали Эзри Бренди прошлой ночью? Буш перестал хмуриться, и его губы расплылись в улыбке. Эзра не нуждался в том, чтобы ему предлагали выпивку. — Почему вы думаете, что я тратил на него свое хорошее бренди? Лэм выложил карты на стол. Кто-то угостил его бренди, ударил по голове и бросил в ручей, где он и захлебнулся. Буш уставился на него. — Быть не может! Тем не менее, это так. — Зачем? — Чтобы он не болтал о том, кто убил мистера Харша. Буш бросил шапку на пол. Казалось, будто она выскользнула у него из руки. Он нагнулся, чтобы ее подобрать. — Да кто же мог сделать такое? — сказал Буш.